Глава третья Девять людей в чёрных лёгких доспехах, сливаясь с тенями, двигались за мной, используя укрытие и перемещаясь короткими перебежками. Хотя броня только с виду была лёгкой, но через шнырку я видел, что разломный материал напичкан артефактами большой силы. Да и двигались эти люди неслышно, как будто действительно прячутся в тенях. Но меня не обдуришь. Тем более шнырьку, у которого тень — дом родной. «Жалкие подражатели!» — выдал свой вердикт Шнарк, подумав секунду, и добавил. «Шуки-шабаки! Осторожно!» Ну, раз шнырька говорит «осторожно», то дело действительно предстоит непростое. За спиной находилось недовыпотрошенное шнырькой здание корпорации «Триумф», а вот впереди десять сильных врагов, которые, похоже, очень хотят со мной познакомиться. Да, десятый был чуть позади и обладал реально отличными навыками маскировки. Аплодирую стоя. Сандер, это призрак. Отходи, мы тебя прикроем. Что? Очень сильно удивился я. Нет, призрак и баньши шли со мной по моему приказу. В их компетентности и незаметности я был уверен, в отличие от своих гвардейцев, что привык решать вопросы с помощью крепкого слова и РПГ. Это экзекуторы, Саша. У меня с ними свои счёты. Призрак, похоже, волновался, раз назвал меня не по-позывному, а по имени. Я его таким вообще никогда не видел. Сразу появилось много вопросов, но для них сейчас явно не время. Хотя парочку можно. «Не время для вендетты друг мой», — бросил я. Краткая характеристика врага. Самоуверенные ушлепки. Призрак сбился, но затем взял себя в руки. «Сорян. Десять противников, пять магистров, Четыре великих магистра и один высший маг. Маг мой, Сандер. Призрак снова сбился. Пять физиков, три стихийных энергетика. Лекарь и один ментат. Тактика. Я поймал себя на мысли, что еще многого не знаю о призраке. Слишком многого. Ну и ладно, главное, что я ему верю. Достаточно, оборвал ей бойца. Продвижением и занятым позициям я уже понял, кто есть кто. и примерно понял их задумку. Сила врагов, конечно, внушала, но главный вопрос был в другом. Эту десятку послали, чтобы ликвидировать меня одного? Ну, наконец-то! Хоть какое-то уважение! Хе -хе. Физики мои, все! Энергетиков я тоже оттяну. Валите лекаря! Ну, и выше маг. Так и быть, твой. Но за тобой должок будет. Принято! Даже не стал спорить призрак, и мы вступили в бой. Здание головного офиса корпорации «Триумф», город Петербург. Мозгокрут был профессионалом с большой буквы. И хотя ему очень хотелось поворчать, что на ночь глядя он оторвался от своего теплого камина и потащил свои старые кости в промозглую погоду словиться, он этого не сделал. Бизнес есть бизнес. А у него много внуков, да и молодые жены не дают заскучать. Да, Мозгокрут завел себе семью сразу, как только получил отставку. Нет, он её не получил, он её заслужил. Уничтожить своих заклятых врагов, инквизицию, империи по заказу самого императора, что может быть веселее? Его подразделение, служба исполнения особых приговоров, СИОП, создавалось параллельно с императорской службой специальных операций, ИСО, как раз с целью создать некое равновесие в случае, если эксперимент выйдет из-под контроля. Экзекуторы, как сокращенно называли его службу, даже по примеру своих коллег, использовали позывные всегда и везде. Эксперимент, конечно, вышел из-под контроля. Мозгокрут не был в курсе, что там произошло, но император дал приказ, и экзекуторы устроили засаду ничего не подозревающим инквизиторам в самый неудобный момент. Однако это все равно оказалось непросто. Имея подавляющее преимущество вооружения и эффект неожиданности, Его подразделение не смогло полностью справиться с безоружными инквизиторами. Ушли палач, сарацин, призрак и еще четверо. а Затем с поля боя исчез труп Банши. И это был провал. Экзекуторы потеряли две трети состава и не смогли добить врага. Хотя официальная инквизиция считалась полностью уничтоженной, а экзекуторы распущены. Их должны были отправить на пенсию, а затем перебить поодиночке. Но мозгокрут понял задумку имперцев, и не дал своим людям разбрестись, заставив держаться вместе. Далее было бегство из империи, долгое скитание на чужбине, возврат в империю, затем постепенное устранение всех недругов и формирование репутации в качестве элитного отряда наёмников. Вовремя подвернулась корпорация «Триумф», что сделала первые заказы, рассмотрев перспективы отряда, а точнее, вспомнив, кто они есть на самом деле. Но ну, дальше дело техники, ведь экзекуторы — Были созданы для того, чтобы убивать. Давно у них не было достойных соперников. Даже стало как-то скучно. Поэтому, когда молодой барон, что был их целью, развернулся и пошёл в их направлении, внутри старого убийцы даже ничего не дрогнуло. Что ж, он просто быстрее вернётся в своё тёплое кресло. Мгновенное невероятное ускорение пацана застало всех врасплох, а пробитие с одного удара доспеха опытного могильщика было ещё более удивительным. «Карвуз!» выкрикнул главарь. «Поздно! Он мёртв!» немного растерянно ответил старый лекарь. И тут же захрипел сам, когда за его спиной возник улыбающийся мужчина, чьи холодные серые глаза смотрели на мозга Крута с нескрываемой ненавистью. «Призрак!» — ошалил главный убийца и тут же закричал. «Опасность! Инквизиция!» Неужели эти недобитки устроили им засаду через столько лет? Как они их нашли? Что к чёрту здесь происходит? Но время вопросов прошло. все таки Мозгокрут был одним из сильнейших ментатов современности. Он почувствовал сзади чужое присутствие и резко ушёл в сторону. Бронё на его плече оспорол узкий зеленоватый нож, и он увидел миндалевидные глаза ещё одного своего старого врага. «Баньши! Ты не сдохла, старая сука!» «На себя посмотри, жирная скотина! Как можно было себя так запустить?» — раздался мгновенный ответ. Один взгляд на лекаря, и пришло понимание, что старый Корус — всё. Его боевики сейчас рубятся с бароном. Нужно продержаться несколько секунд, пока они с ним закончат. И за это время можно просто не дать двум бесплотникам себя достать. Мозгокрут был опытным воином. Шансов у нападавших не было. «Атакую!» — крикнул он громко. И врубил ментальный крик на полную мощность. Хуже всего, когда тебе противостоит, пусть и не очень сильная, но слаженная команда противников. А эти звери были на высоте. Я даже удивился, это сколько времени и в скольких битвах им нужно было всем вместе участвовать. И да, они были сильными. Уровень великого магистра — это то, что недавно получил волк. У меня их по пальцам можно пересчитать, а тут аж четверо. Магистров и у меня уже в достатке. Но это довольно сильный враг. А высший маг? Ну, по силе Бурбулес похоже как раз. А, возможно, призрак, но это не точно. Огненный шар магистра-стихийника опалил жаром мне лицо и затрещал доспех. «Сандер, соберись! Ран, он тут подсчитывает!» Моя первая атака была частично успешной. Пользуясь эффектом неожиданности, я планировал вывести из строя сразу двух врагов, однако справился лишь с одним. Причем удалось убить высшего магистра, тогда как магистр ужом проскользнул между моих ног, попытавшись попутно отрезать мне мужское достоинство. Доспех затрещал, но выдержал. Вот он, сволочь, сейчас в задних рядах прячется. Но ничего, я до тебя ещё доберусь. Действовали эти ребята слаженно, очень слаженно. Казалось, атаки сыпятся со всех сторон, выпады холодного оружия перемежаются заклинаниями Все противники чётко знают, что нужно делать, не мешая друг другу. И не мешкая ни секунды, при этом не забывая проводить ротации. Как только я хоть немного доставал кого-то из первой линии, он тут же уходил назад, а его место занимал свежий. Вопросы отпали, когда я, используя иллюзию себя любимого, отвёл мечи физиков в ложную сторону, а сам в затяжном прыжке всадил аквилу в подбородок энергетико, расколов его череп пополам. Во все стороны брезнуло кровь мозги. Также разбита защитная защитной маской шлем. С макушки разрубленного черепа свисали длинные седые волосы. А чудом оставшийся в глазнице мёртвый глаз смотрел на меня блеклым старческим зрачком. Отпрыгнув назад, от быстро среагировавших физиков Я мимоходом кончиком аквилы подцепил маску первого убитого мной врага. Так и есть. Крепкий старик, точно за 70. Какие резвые пенсионеры. Вот теперь мне понятно, что они сработались давно, только это ненадолго. Минус полтора физика и один энергетик, при том, что лекер вынесен в первые секунды. Ментат завез в бой с призраком и большие... «Нет, я уверен, что такие опытные войны отрабатывали разные связки, в том числе и при выбывании своих товарищей из строя, но, кажется, они совсем не ожидали, что это произойдёт так быстро». А так их стали осторожнее, а защита чрезмерной. «Нет, ребята, вы хоть и крутые, но так дела не делаются. Нельзя снижать напор, а то у врага появится время обдумать свои действия и не только лишь работать на одних рефлексах. Вот и у меня появилось это время, и я начал думать». Три целых физика и один с проколотым правым плечом. Эти ребята одинаково хорошо действуют обеими руками, так что ранено списывать счетов рановато. Два энергетика, что оттянулись на расстоянии, чуть больше, чем оптимальное, боятся, значит, уважают. Я примерился, как доберусь до недобитка, когда их вожак, отступающий под слаженным натиском призрака и баньши, выкрикнул «Атакую!». Противостоящие мне враги синхронно отпрыгнули от меня прочь и хлопнули себя по груди, где среди прочих ништяков висел невзрачный артефакт. Голубоватая дымка окутала их тела, и тут же по округе прошел ментальный удар. Вам когда-нибудь надевали на голову чугунный казан и шарашили по нему кузнечным молотом? Вот результат ментальной атаки высшего мага был примерно таким же. Ну, для обычных людей, конечно. Я же просто экстренно напитал доспех сверх нормы, про себя вырагавшись, что я заботился печатью ментальной защиты. Сделал я это из-за вечного недостатка ресурсов и малого количества ментатов в этом мире. Разломные твари очень редко имели такую способность. Это была полностью привилегия разумных или полуразумных существ. И да, мой физический доспех с этим тоже успешно справился. Правда, той энергии, что я в него зарядил, будь она перенаправлена в печать ментальной защиты, хотя бы третьего уровня, хватило бы, чтобы отразить энергию удара обратно ментату и вскипятить ему мозги. Что ж, я подумаю над этим. Призрак и Баньши были тоже непростыми людьми, но девушка отпрыгнула в сторону и затрясла головой, ошеломлённая. У призрака носом пошла кровь, но он только усилил натиск. Похоже, своих целей враг не добился и сейчас отступал, в то время как призрак исчезал и появлялся, атакуя из самых неожиданных ракурсов и направлений и постоянно изматывал противника. А вот один из физиков, мастеров, откровенно сплоховал. Он наверняка знал, как действует аура его командира, и решил не терять времени даром, бросившись в атаку. Что ж, теперь он стоял на коленях и изумлённо пытался запихнуть обратно в распоротый живот вывалившуюся требуху. Сам дурак. Я снова бросился вперёд, усилем воли, зачерпнув из энергетического резерва и отдав телу мысль-команду, начав плести танец смерти. Сколько тысяч раз до этого я видел, как во время танца глаза врага расширяются в ужасе, а глотки выдают последний хрип, как сильные умирают, а слабые пытаются убежать, как храбрецы гадят в штаны, а трусы падают в обморок. Танец смерти, высшее мастерство, владения холодным оружием, своего рода боевой транс, когда ты выпускаешь на волю все свои инстинкты и навыки, наработанные за долгие годы и десятилетия до этого. Во время танца нет времени думать. Думать нужно было раньше, а теперь ты просто опускаешься до уровня своих инстинктов и навыков и мысленно молишь вселенную, чтобы тебе хватило их для победы». Я осознанно вошел в транс, хотя мог дальше сражаться или просто призвать тварей. Это было излишним, враги уже не представляли для меня смертельной опасности. Просто эти враги заслуживали красивой смерти. Я не знаю, какие зверства они натворили ранее, но они прожили насыщенную жизнь. И я не дам умереть им от старости в постели. Лучшей смерти в бою может быть только смерть после победы в бою. Но этого, конечно, у них не будет. Как говорится, чем могу. Когда последний взмах Аквилла отделил голову от тела у последнего энергетика, я выпал из транса и мгновенно напружинил ноги, чтобы ринуться на помощь призраку. Но увидел открывающуюся картину и просто засмеялся. Призрак сидел на груди командира экзекуторов и тупо месил ему морду голыми руками, ритмично опуская руки и неотвратимо превращая лицо врага в кровавый фарш, что-то при этом приговаривая, в основном, нецензурные выражения. Маньши тоже не отставал от друга, работая ногами и, кажется, стараясь попасть в наиболее болезненные точки тела. Враг булькал и стонал, уже не в силах кричать. Я неторопливо подошел и стал рядом, наблюдая за избиением. «Заслужил?» — только поинтересовался я, обратив внимание, что призрак бьет не в полную силу. Я видел раньше, как он, напитав силой кулак, пробивал бетонную стену, а тут всего лишь человеческая голова, не прикрытая доспехом. «Ещё как!» — ответила за призрака Банши и пнула ментата по почкам. «Он меня убил, сволочь. «Опа!» — хмыкнул я и на всякий случай проверил Банши ещё раз. «Нет, не нежить, но в этом деле лучше перестраховаться. Но ты ж жива!» «Это долгая история», — огрызнула женщина. «Так как вроде и не спешите», — засмеялся я и посмотрел на шнырьку в офисе корпорации «Зла», после чего добавил. «А надо бы поторопиться. Сейчас здесь будет очень много людей, слабых, но вооруженных. Хвачь на сегодня смертей». Призрак поднял на меня глаза, лицо перемазанное кровью исказила гримаса, и он замахнулся. Вот сейчас я вижу, что следующий удар расколет башку ментату и попутно пробьёт дыру в асфальте. Я перехватил руку призрака, И тот зарычал, как зверю, которого отобрали добычу. Кажется, он был немного не в себе. Тихо, тихо, сказал я, оценив силу своего бойца. Удержу его руку былого, как непросто. Я не буду уговаривать тебя его пощадить. Это твоя месть. Я всего лишь прошу оставить его в живых ненадолго для допроса. Есть пара моментов, которые я хотел бы уточнить. Он ничего не скажет, покачал головой призрак. Но ослабил давление. Он садистый ублюдок, но крепкая падла. «Это мы увидим», — улыбнулся я. «Есть у меня пара интересных душ». «Соберите оружие и артефакты. Я так понимаю, их игрушки вам знакомы?» «Безусловно», — улыбнулась Банши и бросилась выполнять приказ. К ней после секундной задержки присоединился призрак. Я же, вскинув на плечо бездыханное тело измочаренного высшего мага, бодро потопал в обратную сторону. В кольце у меня есть документы, на плече, пока еще живой, важный свидетель. «Кажется, мне везет». возможно не придется равнять землей половину столицы чтобы обеспечить безопасность своего нового бизнеса императрица мне конечно благоволит но ее терпение испытывать не стоит женщина у которой непонятно где шляется муж как правило очень психически нестабильна и под горячую руку может попасться любой другой мужчина а рука у нее горячая даже не в переносном смысле еще и дочурка отжигает он тут здоровенный внедорожник выглядит совсем не паливно Я хмыкнул и быстро перешел через дорогу, вежливо постучав по стеклу. Стекло опустилось, и я увидел курносый, улыбающийся личико царевны Ольги, что сидела на пассажирском кресле. За рулем был гермес, на заднем сидении бурал мне тяжелым взглядом раз. Все в боевой броне и с оружием явно не просто так проезжали мимо. — Шеф, два счетчика! — весело обратился я к народу, торопливо добавив. — Плюс компенсирую химчистку. Груз у меня сегодня сильно э -э маркий. «Ну, Галатеонов, ну, сукин сын!» — покачала головой цесаревна без улыбки, задумчиво накручивая на палец рыжую косичку.